Глава 17. Сколько тебе до капитана? спросил я, устраиваясь поудобнее в кресле, что стояло сбоку от стола. А тебе какое дело? нахмурился Шургин. Вот есть дело, хмыкнул я. Хочешь звездочку досрочно срубить. Пауза. Ну, пробурчал тот, размышляя с или всерьёз. Баранки гну, Коля. Короче, есть делюга!» Если раскроешь, будешь в шоколаде. А если звездочку даже не получишь, так хоть папаня твой скажет. Все, сынок, ты доказал. Можешь валить из ментовки. Разрешаю. Тут его как будто проняло, но он решил слить раздражение от того, что я слишком много знаю, в другую фразу. Это ты мне, что ли, помогать собрался? Раскрывать делюги? Аналитик. Слушай внимательно и не перебивай. Про труп в ВВСе слышал? «На планерке, — сказали. Выяснилось же, что несчастный случай. И что?» «Погибший. Леонид Самуилович Рябинин, по кличке Рибой 1970 -го года рождения. В 90-е с бандитами дела имел. Есть инфа, что Макрушник бывший, но не замели его тогда. И вот теперь начинается шепито на палочке. Первая нестыковка — киллер умирает в ИВС». Якобы поскользнулся на куске мыла и ударился головой о парашу. «Много ты знаешь, кто так умирал? А из профессионалов? Из киллеров?» «Прям уж и киллер!» — недоверчиво повел плечом Шульгин. «Боевиков девяностых?» — пересмотрел. Ярик. Я взял со стола степлер, щелкнул пару раз у него перед носом. «Не люблю, когда меня называют Яриком, но тебе позволю, если только с приставкой ваша светлость». «Ближе к делу Яре... Яровой!» Поправился он уже без усмешки. «Так-то лучше. Вторая нестыковка. На момент типа несчастного случая сокамерником Рибова оказался весьма интересный субъект. Артур Богданович Савченко. Ты, как опер, должен бы его знать». «Первый раз слышу». Буркнул Шульгин, но потому как блеснули глаза, я понял, зацепило. «Все-таки ментовская жилка у него где-то там была, в зародыше» и пока еще не до конца атрофировалась. Хотя он явно старался. «Коля, Коля, Николай! Что ж ты за оперативник такой? Даже не в курсе, кто из клиентов изолятора представляет оперативный интерес. Ты там вообще хоть какие-то оперативные позиции имеешь? Слышь, ты меня учить будешь?» Огрызнулся Шульгин. «У нас за ИВС закреплен этот. Вроде новенький опер. Забыл фамилию». «Этот закреплен?» Передразнил я его, покачав головой. «Если не знаешь, Савченко, пробей по базе. Посмотри, что на него есть». Мажор нехотя потянулся к клавиатуре. Ввел с компьютера «Кобры» свой логин, а потом пароль. Вбивал долго, стирал и снова вводил. Видимо, не привык. Зашел в закрытый сегмент АИПС МВД, щелкнул пару вкладок, выбрал нужный раздел, ввел фамилию, имя, отчество, дату рождения. Несколько секунд, и перед ним распахнулась информация. Он начал читать вслух, но по мере прочтения замолк, а брови все ползли выше и выше. «Хрена себе! Если я такого туза прижучу, батя мне стопудов белый билет выпишет!» «Думаешь, это он грохнул Рябинина? Ты читай дальше, не фантазируй!» Шургин снова стал читать вслух, всматриваясь в экран. «Так, тра-та-та, -та, закончил Новосибирское военное училище», Позднее прошел спецподготовку в ГРУ. С начала 1990-х служил в спецподразделениях, участвовал в боевых действиях в Чечне и Таджикистане. По неофициальным сведениям, проходил добровольные миссии в бывшей Югославии, действуя в составе нелегальных военных группировок. «И это все?» — спросил я, ловя реакцию мажора. «Там хрень какая-то, мутно написано. Странно, что это вообще есть в МВД-шной базе. Это все фейсовая кухня». «Потому что он рассекречен еще в 90-х. Там скандал был». Кивнул я и подошел к монитору, читая замысловатые формулировки. «Вот», — ткнул я пальцем в монитор. Из этого можно понять, что в 1996 году он был снят с оперативной работы. Формально, по состоянию здоровья. Неофициально, после подозрений в использовании служебного положения в утечке конфиденциальной информации. Доказательств не было» но внутри системы его списали. А без базы я тебе еще накину инфы. После того, как его турнули, в 1997 году Савченко засветился в окружении одного стремительно набирающего силу криминального авторитета в Новознаменске. Он становится его решальщиком. Берет на себя сложные переговоры, устраняет конфликты, обеспечивает охрану и бесшумное воздействие на конкурентов. Работает чисто, без следов, без свидетелей. Про то, что криминальный авторитет это Вальков, я умолчал. Зачем лишний раз светить карты? Неизвестно ведь, на чьей стороне играет мажорчик. Пусть думает, что я интересуюсь банальной смертью ВВС. А про историю с блогером и темное прошлое Валькова – не его ума дело. Если мажор завязан, сам доложит куда надо, а там, глядишь, люди Валькова выйдут на меня. А я как раз этого и жду – «Кто предупрежден, тот вооружен. Пускай попробуют». «Он выходит несудим?» — кивнул Николай, вглядываясь в экран. «Ни разу не привлекался? Чист?» «Вот тебе и еще одна нестыковка», — сказал я, подходя ближе. «Как такого товарища посадили в камеру к сидельцу со стажем?» «В смысле?» — почесал затылок Коля. «В коромысли!» — не удержался я. «ВВС и СИЗО...» «Рассадка регламентирована. Первоходов и несудимых с рецидивистами не мешают. Тот, кто не отбывал, не сажают с теми, кто топтал зону. Это тебе не общежитие. Старший же опер о таких элементарных вещей не знаешь». «Вместе посадили? Может, ну, перепутали?» Неуверенно протянул он. «Перепутали?» — хмыкнул я. «Прокуратура каждый день контроль ведет». Помощник прокурора лично журнал визирует за каждым распределением. За такие ошибки головы летят. Нет, Коль, это не мелочь и не путаница. Это спецом. Целенаправленно его туда посадили. Шульгин поежился, потом скривился, но пока молчал. Похоже, до него стало доходить. «А вот тебе и третья нестыковка», — продолжил я. «Задержали Савченко по статье», — а уже сегодня дело прекратили и выпускают. Мигом. Оперативненько, а? «Ще!» — пробормотал мажор, порывшись на столе в кипи бумаг. «Вот дежурная сводка за вчерашние сутки». Он пролистал, нашел нужное. «Вчера. Угроза убийством, статья 119 УК, потерпевший официант ресторана». «И все?» — уточнил я. «Ну да, задержали, возбудили по заявлению, потом отпустили». Примирение сторон, как я понял. Примирение сторон? Пробормотал я и усмехнулся. За ночь примирились. Коля на это ничего не ответил, только прикусил губу и снова уставился в монитор. Все было слишком гладко, а значит, кто-то эту гладкость организовал. И вот смотри, угроза, говоришь. Я поводил пальцем по строкам сводки. А по описанию здесь, по фабуле, чистой воды хулиганка. Не просто личный конфликт, общественный порядок нарушен, а это уже часть 2.213. Такую за примирением сторон не прекращают, закон не позволяет, потому что преступление по квалификации не против личности, с которой примириться можно, а против общественного порядка. Коля нахмурился. И как-то уж слишком быстро его выпустили, добавил я. Глянь, движение материалов, ты же можешь через комп. Раньше все в журналах было. Листал, искал, расписывался в нужной клеточке. А сейчас электронный век. Все прозрачно, удобно. Шургин молча клацнул по клавишам, перешел в другой сегмент базы. Местный и не секретный. Вот. Буркнул он спустя буквально пару секунд. Материалы по 119. Возбуждение в дежурные сутки. Сегодня прекращено за примирением с «Вот тебе, Коля, и четвертая нестыковочка», — тихо произнес я. «Когда он, мать твою, примириться-то успел? За ночь? С официантом, которому ножом угрожал?» «Ну, может, денег сунул?» — предположил он. «Ты дурак?» Я даже не стал повышать голос. Вопрос риторический. «Подумай, Коля, включи голову. Ну, все сходится?» Он потупился, видно, перебирал в голове варианты. Я видел, как в нем борется желание спихнуть все на «ну бывает» и понимание, что зарыто тут что-то, и гораздо глубже. «Думай, Коля, думай, а то капитана тебе не видать, да и белый билет от бати не заработаешь». «Ну да», — почесал затылок Шульгин. «Под ночь его закрыли, а утром уже выпустили. У нас, извини, не Америка, звонков тут никто не дает, адвокатов по таким малозначительным делам ночью в изолятор тоже не пускают». Все решается утром. Вот такая, понимаешь, загогулина получается. Именно, кивнул я. А ты можешь, когда захочешь. Получается, все было спланировано заранее? Пробормотал он, задумчиво крутя в пальцах ручку. Ни хрена себе замес, оживился мажор. Пойду Мордюкову доложу. Не вздумай, резко оборвал я. Это еще почему? Прищурился он. До первой звезды нельзя. Чего? Подумай сам, кто мог дать команду посадить Савченко именно в эту камеру и именно к Рябинину? Ты что, на шефа бочку катишь? Не качу, я пожал плечами. Может, просто попросили его, по-дружески, по старой службе. Кто-то позвонил, попросил по знакомству, а он, как человек честной кристальной души, не отказал. Мажор не уловил в моем голосе иронии. Только вот если всплывет, с него же и спросит». «Как ты думаешь, он захочет, чтобы все это всплыло?» «Ну, не особо», — неуверенно сказал Шульгин. «А захочет, чтобы такой толковый врео начальника угро, как ты, дальше в кресле сидел пока Оксана Геннадьевна в на реабилитации?» «Ну, не знаю», — замялся мажорчик. «Вот и сиди ровно, не дергайся. А как тогда, ну, Савченко прижать?» «Мотивация, конечно, у него не та», Но зато хоть желание уже налицо. «Просто слушай меня, делай, как скажу», — уверенно проговорил я. Шульгин кивнул. В глазах мелькнуло что-то. Неужели интересно ему стало? Впервые по-настоящему? «Слушай, Яровой», — спросил он. «А откуда ты все это знаешь?» «Что именно?» Я сделал вид, что не понял. «Ну, это... Версии выстраиваешь, цепочки, логика, мотивы...» Ты же вроде как был аж, ну, то есть этот штабист бумажный. Канцелярский работник, считай. Я, в отличие от некоторых, академию МВД окончил. И штаны там не просиживал. Нас учили по передовой методике. Я многозначительно подмигнул. А, а, -а, а я, честно признаться, думал, ты лох по жизни. Все так думали, хмыкнул я. Потому что так надо было. А вот еще кое-что. Пробей к мне одного человечка. «Данные такие...» Я продиктовал фамилию, имя, дату рождения. Мажор хмыкнул, пробил по базе. Через пару секунд экран мигнул, и у него на лице появилась ухмылка. О! да на этом клейма ставить негде. Пять ходок, кражи с проникновением. Квартирки, сберкасса, даже один раз с применением оружия. Старый урка!» «Руся, Руся, он такой, да...» Закивал я, а про себя подумал, что из этих пяти раз... Три я его лично закрывал. Получается, жив еще старый вор из 90-х, раз в базе числится. Он-то мне и нужен, и адресок его теперь у меня есть. На кой он тебе? С подозрением глянул на меня Шульгин. Распечатай, Коля!» Он ткнул мышкой, принтер зашелестел, выдал листок. Я аккуратно сложил его в четверо, сунул во внутренний карман пиджака. Thank you very much, Николай! Только ты это, никому не пались про распечатку. В базе все фиксируется, кто, когда и зачем инфу запрашивал. Потом не отмоешься. Ясен пень. Это только для меня. Для нас. Я хлопнул его по плечу. Ну все, бывай, начальник УГРО. Жди дальнейших указаний и держи язык за зубами. Пока. Буркнул Шульгин, но в голосе уже не было язвы. Был некоторый интерес и даже азарт. Я вышел из кабинета и направился к себе, размышляя. Паутинку я подергал, ниточки потянул. Теперь оставалось только ждать, кто первый дернется, откуда паук приползет. Если морда в теме, обязательно начнет ставить палки в колеса, начнет вызывать, допытываться, намекать на служебные несоответствия. Если мажорчик замазан, жди гостей. Может, и сам Валет напомнить о себе, а то и Савченко пришлет на беседу дирижера. «Так, нужно срочно раздобыть волыну. Без ствола в этом городе, как без зонта в Питере. Надо ворошить старые контакты. Я не исключал, что все может закончиться очень просто. Одна пуля в лоб Валькову. Без суда, без следствия. Как однажды закончилась моя жизнь. Рука у меня точно не дрогнет. Только вот к нему еще подобраться надо. Не все так просто. Не тусуется он в кабаках, по клубам не шляется. Держит дистанцию». Защищен как банк-империал. Но если припечет, найду способ. Главное не торопиться, не спешить, подкопать, разузнать, выманить. Ночью это не просто разборка и моя личная месть. Тут целый айсберг вырисовывается. На поверхности вальков, а под водой хрен знает что. Криминальная пирамида с отростками везде. В бизнесе, в администрации, может даже в УВД и прокуратуре. Если Гидре снести одну голову, вырастет другая. На место валета придет кто-то похлеще. Поэтому пока работаем тихо, внимательно. О, Яровой! В коридоре я чуть не столкнулся со своим непосредственным начальником, подполковником Власенко. Ты это, чего в розыске ты ошиваешься? Насчет самодеятельности подумал? Какой номер включать будем? Думаю, Василий Степанович, думаю, протянул я. «Ну, думай, думай. Не придумаешь — сам петь будешь. Коня обещал». «Споем», — фыркнул я. Расторгуев прослезиться. А про себя отметил, что самодеятельность — это сейчас последнее, о чем стоит беспокоиться. «Погоди», — Власенко приостановился. «А вот тут распишись за пожарную безопасность, что ознакомлен с инструкцией и обязуешься соблюдать». Он сунул мне раскрытый журнал с уже проставленными подписями коллег. Стандартная бюрократическая конетель. «А что там соблюдать-то? Ты на планерке не ходишь, что ли?» — с прищуром спросил он. «Приказ из главка пришел. Под каждый электрочайник положено теперь ставить подставку из негорючего материала». «Это из какого, интересно?» «Из мрамора, например, или керамики. Только ни фанера, ни линолеум и ни стопки номенклатурных дел за прошлый год, как у некоторых». «Чем бы дитя не тешилось?» Подумал я, расписываясь в журнале. Пока в городе черт знает, что творится, руководство озабочено подставками под чайники. Вот он, дух времени. «И это, за пределами курилки не кури!» Продолжал свой инструктаж по пожарной безопасности Власенко, будто я только что со школьной скамьи прибыл. «Я вообще не курю!» «Молодец!» — крякнул Власенко, поглаживая густые рыжие усы, как у бывалого гусара. «А, вот еще!» «Семен Алексеевич сказал, что ты переводиться надумал?» «Думаю пока», — неопределенно пожал я плечами. «Но ты это, через голову-то не прыгай. Почему мне не доложился?» Голос его стал строже с включением режима «начальник». «Виноват», — усмехнулся я, не скрывая иронии. «В следующий раз в письменной форме или даже через канцелярию». «Нехорошо, Яровой, нехорошо». Усы его затрепетали. Я тебя, можно сказать, пригрел на груди. Должность у тебя золотая, не перерабатываешь. Чего удумал? Да на твоё место очередь, сам знаешь. Половина следствия только и мечтает в анализ и планирование, особенно бабы. Может, потому что я не баба?» Сквозь зубы бросил я. «Ладно, расписался, всё». Он забрал журнал. «Мне ещё с угрозыска подписи собрать и чайники проверить. Работы не в проворот. Фух!» Он поправил китель и с выражением глубокой занятости зашаркал в сторону отдела уголовного розыска, а я остался стоять с мыслью, что в МВД теперь главное — чайники и подписи. В дверь кабинета постучали дважды, коротко и уверенно. «Заходи!» — не отрывая взгляда от ноутбука, отозвался Вальков. Савченко вошел. На нем, как всегда, безупречный дорогой темный костюм, ни складки, ни лишней детали. Лицо спокойное, почти без выражения, только прищур, цепкий и внимательный. «Артур, дорогой!» Вальков поднялся из кресла, протянул руку. Пожатие тоже было крепким. Кабинет просторный, с тяжелой и немного вычурной мебелью. Огромный стол, лакированный из темного дерева, почти пустой только ноутбук да бронзовая безделушка, какая-то фигура на подставке. У стены за спиной Валькова шкаф с дверцами под венецианское стекло, внутри мини-бар и несколько книг с золотым теснением на корешках для отвода глаз. «Давай за удачу!» Вальков достал бутылку Маккаллан, плеснул в бокал. 20 лет, выдержка солидная. Попробуй». «На работе не пью, Герман, ты же знаешь», — покачал головой Савченко. «Сегодня можно!» — хмыкнул Вальков, протянул полный бокал. «Начальство разрешает!» Савченко взял, сделал глоток, поставил обратно. «Но как в изоляторе спалось? Не твердо?» «Сносно!» — пожал плечами Савченко. «В джунглях хуже!» «Молодец! Все как по нотам сделал, дирижер!» Валет выдвинул ящик стола, достал из-под бумаг небольшую фотокарточку. «На вот, Артурчик, глянь. Следующий твой клиент». «Хм...» Савченко взял фотографию, пригляделся, приподнял бровь. «Этого малолетку я видел. Заходил в камеру вместе с Мордюковым. Убрать? С ума сошел!» Фыркнул валет и отхлебнул вискаря. «Это ж мент. У нас выборы через месяц». «Я же чисто работаю, Герман. Не нужно будоражить общественность!» Чиркнул в воздухе бокалом кандидата в мэры. Он вообще кто? Опер? Не, штабист. Но зараза лезет куда не надо. Мне уже позвонили, сам знаешь кто. Сказали, что этот лейтенантик нос сует не туда. И, кстати, это он, Рибова, повязал. Он? Рибова? Савченко недоверчиво покачал головой. Малохольный нашего Леню? То-то и оно. Странно все это. Нет, Леня, бывало, работал топорно, но для грязной работы годился. Тебя надо было к блогеру слать, а не его. А Рибой сам виноват, спалился. Земля ему пухом. — Погоди, Герман. Ты хочешь сказать, что этот штабной сам Леню вычислил? — Пока не ясно. Может, наобум, может, кто-то подсказал. Вот и разберись, кто он, откуда, кто за ним и почему вдруг поперек дороги нам встал. Савченко сжал губы, помолчал, а потом проговорил. — Давай проще. Уберу. Сделаю, как несчастный случай. Никто не вякнет и с выборами не свяжет. Но если только как случайность обставить... Валет задумчиво покрутил в руках бокал, всматриваясь в золотистую рябь на поверхности напитка, пока не пил, будто раскрывал купаж. Только чтобы без шума. Понял? Савченко кивнул. Но для начала пробей его. Может и правда случайность? — сказал Валет, отпевая из бокала. — В таких делах случайности не бывает. Артур поставил бокал. — Да знаю я! — кивнул Валет. — Но ты сам посмотри на его рожу. Лошара! Только из вуза вылез, год как в РОВД. Зеленый? Может, за ним кто стоит? — Все уже прикормлены, Герман. А свободных стрелков сейчас не бывает. Кончились последние герои. «А вот я и ломаю голову. У ментов мозгов с нос. Если бы кто и смог схему раскопать, так это разве что Лютый он в аду». Он замолчал, потом постучал ногтем, ухоженным ровным, как у банкира или депутата, по краю фотокарточки. «А знаешь, как зовут этого лейтенанта? Максим Сергеевич. Как Лютого, только фамилия другая. Яровой». Савченко усмехнулся, аккуратно спрятал снимок во внутренний карман пиджака. На том свете фамилии не спрашивают. Там все едины. Я вернулся домой поздно вечером. Полдня возился со штабными бумажками, разгребал то, что по уму должен был делать в течение дня. Ну и за начальника штаба кое-что сделал. Проект приказа накатал от имени Мордюкова по линии регистрации и учета заявлений и сообщений. Не моя это обязанность, но Власенко, похоже, привык сваливать свои дела на подчиненных. Я пока специально не сопротивлялся, вникал во все. Хотел понять, как нынче устроена служба, как движется система, где слабые звенья, и есть ли у нее вообще сильные, кроме автоматизации, баз данных и поисковых систем. Благо, с УПК и УК у меня проблем не было, спасибо Максимке. Теоретически он был крепко подкован видимо, зубрил в академии как надо, но хоть за это ему спасибо. «Маха, я дома!» — сказал я на автомате, входя в квартиру. И тут же остановился. У двери стояли две пары обуви — мужские туфли и женские сандалии. Обувь, естественно, чужая. Сначала подумал, что к Машке друзья в гости набежали. Но обувь у порога странная, немолодежная — Ни тебе кислотных шнурков, ни подошвы, как у лунного ботинка, ни модного бренда на боку. Все строго и просто, будто из советского скорохода. Да и расставлено не как попало, а аккуратненько, носками к стене. Запах в квартире стоял домашний, такой теплый. Жареным луком тянет, борщом с мясом, чуть-чуть котлетами. Я даже встал, принюхался. Не понял, Машка что, до плиты доросла? Не верится... Нет, жарить картошку она у меня научилась. Пару раз даже макароны отварила. Но борщ... Борщ — это уже серьёзно. «Максим?» В коридоре нарисовалась Машка. В длинном до пятмахровом халате, сером, невзрачном, будто выданном по разнарядке. Из-под него торчали пушистые тапки-зайцы с длинными ушами. «Ты чего?» — я прищурился. «Халат у бабушки спёрла. А почему уши на ногах...» «А, я понял. Рился опять пилишь?» Я уже кое-что начал понимать на языке папуасов. «К тебе родители приехали, Макс?» Пробормотала она. «Смотри, какие тапочки они мне подарили». Голос безрадостной интонации, улыбка будто приклеенная и в глазах скрытая тревога. «Опа!» — выдохнул я. «Тетя Ася приехала». «То есть Анастасия Егоровна?» «Так ее звали, если не путаю. Мать мою». Максимке, то есть. Смыться бы пока не поздно, но уже поздно. Из кухни доносится шум. Стул отодвигается, что-то стукнуло, скрипнуло. И тут же шаги. Ровные, уверенные. Слинять не успею. Кац предлагает сдаться.